«Ах, Боже мой, как это смешно, что я все плачу! Я так любила вашу мать, мы так дружны были!» И она нашла платок, закрылась и продолжала плакать. Опять повторилось мое неловкое положение и продолжалось довольно долго. Мне было и досадно, еще больше жалко ее, слезы оказались искренними.